зарыдала. Лин с трудом поднял руку, погладил жену по теплым живым волосам. «Не плачь, Фейгеле», — попросил он тихо, ни на что не надеясь, как просил у нее всю жизнь. «Хлеба, взгляда, любви, сострадания». «Я тебе так за все благодарен». Он помолчал, собираясь. «Лучше тебя ничего не было. За целую жизнь». Галина Петровна, подняла мокрое лицо с пламеняющим на лбу диванным отпечатком, и Линд улыбнулся ей. Благодарна, нежно изо всех сил. «Мне бы повернуться, родная», — попросил он, и Галина Петровна вскочила, суетясь неловкими руками, принялась укладывать мужа поудобнее. В кабинет уже спешила насытившаяся сиделка. «Ой, да что вы! Да не надо, Галина Петровна, да я сама».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 Сумеречные души покойников, прибывшие, чтобы поприветствовать новичкам. Галину Петровну трясли за плечи, совали к лицу стакан с остро, воняющей валерьянкой, а она все выла и выла, пока врач не кольнула ее в полное предплечье сияющим шврицем, будто укусила. И комната тотчас мягко закрутилась вокруг грандиозной люстры с граненными богемскими висюльками, унося Галину Петровну,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 А вот по этому вопросу, любезнейший, я буду вынужден опровергнуть вас даже сейчас». Галина Петровна старательно представила себе металлический стол ведомственного морга, крошечное сохшееся от старости и страсти тельце покойного мужа и безучастного патолога-анатома, почему-то с большими кухонными ножницами, которыми домработница обычно разделывала к обеду курицу,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 темную, растопырившую бронзовые лапы, точно гигантский, затаившийся паук, готовый вот-вот рвануть вниз, парализованный ужасом добычи. «Завтра же сменю эту пакость», — подумала она. И слово «завтра» отдалось в голове грустным, неясным звоном.